Глава четвёртая. К счастью, забрали меня недалеко и не совсем. Мастер Т просто вывел меня на улицу, подробно расспросил о моем расписании, а когда выслушал, то немного подумал и сообщил, что заниматься со мной будет дважды в день, по утрам до завтрака и через три рейна после обеда, сняв меня тем самым со строевой подготовки и существенно урезав мне полетные часы. Время занятий он обозначил всего в полтора рейна, хотя при его подходе к тренировкам этого наверняка хватит за глаза и за уши. Место занятий — общий полигон, другого тут попросту не было. Ну а как только мы утрясли график занятий, новый учитель просто ушел, велев мне умыться и сменить форму. В итоге на завтрак я все таки не опоздал, да и новостями с ребятами успел поделиться. В гаражи потом тоже сходил, Однако с учетом обстоятельств решил сделать ход конем и договорился с пилотом, чтобы тот учил меня не после обеда, как раньше, а после завтрака. Просто потому что жертвовать полетами я категорически не хотел. А для работы с остальной техникой мне и двух-трех рейнов в день хватит. Вечерние занятия с мастером Рао от появления нового учителя, к счастью, не пострадали. Так что в целом график меня устраивал. Ну а там поживем-увидим. Может, в процессе что-то и поменяется. В итоге весь день я был чертовски занят. Сначала тренировка, потом пилотирование, после обеда работа в гараже, затем вторая, не менее интенсивная тренировка с мастером Т сразу после ужина. Почти трехрейновое занятие по магии разума с мастером РАО, где мне пришлось продемонстрировать все, чему я научился в школе Дакая. Само собой, в казарму я снова вернулся последним. Устал как собака, проголодался, но в принципе остался доволен прошедшим днем и не настолько вымотался, чтобы той же ночью, когда все уснут, не суметь выбраться в субреальность. Мастера Мая, правда, я там не нашел, а вот серую ниточку со знакомым звучанием, когда выбрался за пределы крепости, на всякий случай потревожил. Однако то ли мастер мастеров был слишком занят, то ли не услышал, а то ли находился слишком далеко от провинции Хатхе. Только на откровенный призыв он не отреагировал, а тревожить печать ради такого случая я не захотел. «Так и знал, что найду тебя здесь». Вдруг раздался неподалеку чей-то голос, и почти одновременно с этим Эмма сообщила, что в пределах действия нейнитового поля появился субъект, обозначенный ею как «Мастер Т». «Меня предупреждали, что у тебя необычные и нетипичные для самородка таланты». Я быстро обернулся. «Учитель?» Лэн Уре Хатха раздвинул тонкие губы в понимающие смешке. «Что, не ждал?» «Скорее, не думал, что вы умеете выходить в субреальность», — подумав, признался я. «Хотя пространственные магии и маги-порталов для рода Хатха не такая уж большая редкость». «Я ведь сказал, что хорошо знаю твоего учителя, но не упомянул, что он с некоторых пор, и мой учитель тоже». Я запоздал и чертыхнулся. «Так вы не мастера ДАЭ имели в виду сегодня утром?» «Нет, конечно», — хмыкнул мастер Т и одновременно маг-порталов. Точнее, с высокой долей вероятности, сопряженный маг сфиг знает, какими умениями. «Мастер Даэ Хатха приходится мне всего лишь дедом, тогда как на обучение меня с некоторых пор взял мастер Маэ. Он же и попросил за тобой присмотреть во время практики, поскольку сам пока заняться тобой не сможет». Я шумно выдохнул. «Вот оно что! Мне он про вас не говорил. Да и мастер Даэ... Вы, вероятно, его внук по линии Лена Дориэна Хатха?» Старшего брата Лена Нарде, и, соответственно, кузен Ленны Оми. — Совершенно верно, — кивнул мой новый учитель. — По просьбе Лена Нарде я время от времени гоняю его обултусов, чтобы не расслаблялись. А в этом сезоне так совпало, что мне не только довелось вернуться сюда раньше обычного, но еще и тебя в нагрузку подкинули. Впрочем, этим утром ты показал хорошее кханта и вполне достойный уровень владения магией. Поэтому мне будет в удовольствие с тобой поработать. «В том числе и в субреальности». «Я только за», — с облегчением признался я, радуясь, что и по этому направлению не отстану за время практики. Мастер Т ободряюще кивнул. «Пойдем, прогуляемся». И вот так запросто, ничуть не смущаясь царящей вокруг него темноты, пошел вдоль транспортных нитей, словно по обычному парку, попутно задавая самые разные вопросы. Само собой он хотел знать, как я воспринимаю это место — как ориентируюсь, насколько хорошо освоился и вообще все, чего успел достичь за время учебы с мастером Мая. Затем сообщил, что, как и я, воспринимает свои и чужие порталы именно в цвете. Но при этом оказалось, что в плане цветовой гаммы мы с ним видим субреальность немного по-разному. Скажем, там, где я видел желтый цвет, мастер Т обозначал его как рыжий или золотой. То, что для меня блистало золотом, он воспринимал как желтый или бледно-оранжевый то есть достаточно близко по спектру, но все же индивидуальные отличия имелись. К тому же у меня в результате протокола слияния цветовосприятия стало гораздо лучше, богаче, чем у простого мага, поэтому и оттенков я различал намного больше, тогда как мастер Т оперировал стандартными понятиями, но ориентироваться ему это ничуть не мешало. Порталы у него самого, кстати, оказались синего цвета. Я их отыскал еще в прошлый свой визит в крепость Ровная. Зеленые ну, для меня зеленые, конечно, принадлежали его дяде, Лену Нарде, а вот нестандартные порталы мы с мастером Т видели совершенно одинаково. Для нас обоих это были нити черного цвета, так что хотя бы в одном наше восприятие субреальности сходилось полностью. «Черные нити здесь находятся достаточно давно», — сообщил учитель, когда мы остановились возле ближайшего транспортного узла. «Точнее, они были здесь до меня», — и, вероятно, останутся после. — Вы ими когда-нибудь пользовались? — полюбопытствовал я. — Пытался, но эти нити не для меня. По ним гораздо тяжелее перемещаться, чем по своим. Они часто обрываются, и еще на них холодно, ученик. Странно усмехнулся маг, остановившись рядом с достаточно толстым пучком нитей. — Очень холодно. Они вытягивают из мага силы намного быстрее, чем любые другие. «Тебе ведь известно, что такое нестандартные порталы?» Я кивнул. «Конечно. А еще мне говорили, что перемещение по таким порталам, по крайней мере, если делать это через субреальность, невозможно отследить». «Верно, но это, пожалуй, их единственный плюс. А вот замерзнуть на них до смерти намного реальнее, чем попасть в нужное место. Поэтому без учителя к ним не суйся». После этого мы еще немного постояли, поговорили, обсуждая теорию и практику, ну а потом мастер Т тронул одну из своих нитей и той же ночью познакомил меня с изнанкой провинции Хатха, пройдясь по всем крупным населенным пунктам, проведя краткий исторический экскурс в отношении каждого из них. Показал, правда издали, даже родовое гнездо рода Хатха, на которое мне довелось поглазить с высоты какого-то холма. Да и вообще, я много чего сегодня узнал и увидел — поэтому в крепость вернулся полный самых разнообразных впечатлений. Уже перед сном я неожиданно подумал, что, пожалуй, кроме Дыма и его шестерок в старшем роду Хатха мне пока не встретилось откровенных придурков или моральных уродов. Дорин не в счет. Мы всего два дня как знакомы, поэтому предположения относительно него могли и не оправдаться. Однако в остальном стоило признать. В роду Хатха собрались на редкость благоразумные, отзывчивые, сильные временами жесткие нередко обличенные властью но при этом отнюдь незаносчивые люди что это воспитание врожденное благородство благое влияние тана или скажем мудрого старейшины который держал родственников в ежовых рукавицах не знаю но открытие не скрою было приятным а потом я подумал об арли и со вздохом закрыл глаза на сегодня у меня осталось еще одно важное дело которое следовало закончить, поэтому я мысленно потянулся к маленькой провидице и уснул, ни на миг не сомневаясь, что она откликнется. И я не ошибся. Когда я оказался в гостиной Даруса Лиму, она уже была там. Маленькая, заметно нервничающая и откровенно не знающая, куда себя деть. При этом украшений на ней сегодня, за исключением старого кулона, не было а на меня она и вовсе взглянула с таким выражением, словно опасалась, что узнает что-то плохое. Но привет!» — улыбнулся я при виде ее нервозности. «Много сегодня заданий в школе запорола». Арли потупилась. «Три. Но мне дополнительную домашку из-за этого задали и велели завтра же пересдать сегодняшнее контрольное». Я присел рядом с ней на курточке. «Переживала?» «Ага». «Подумала, что я больше не захочу с тобой общаться». Девчонка шмыгнула носом: Нет, я просто знаю, что то, о чем я тебя спросила, пока секретно, но и не спросить не могла. Понимаешь? А откуда ты узнала об Эмме? внимательно посмотрел на нее я. Увидела в будущем? Тебе кто-то сказал? Не сказал, мотнула головой маленькая принцесса. И в будущем я ее тоже не видела. Вернее, видела, но очень нечетко один лишь образ, без деталей, словно она. — Словно ее пока и не существует вовсе. Но в моем самом первом видении, тогда в крепости, когда ты был ранен и умирал, ты почему-то позвал ее, Эмму. Я точно слышала. А еще я знаю, что рядом с тобой, кроме монстров, никого тогда не было. Вот и засомневалась. Я недоверчиво прищурился. А ведь и правда. Когда мне было совсем хреново, я, забывшись, позвал Эмму вслух. Собственно, в первое мгновение после падения со стены меня оглушило, так что я вообще плохо отдавал себе отчет в том, что говорю и что делаю. А Арли, выходит, все это увидела и услышала. «Я могу дать тебе клятву», — тихо сказала девочка, когда я задумался. «И готова пообещать, что никто и никогда об этом от меня не узнает. Я тебя не предам». «Я знаю», — улыбнулся я. «И клятву ты мне тоже непременно дашь, но чуть позже, ладно?» «А пока... Эмма!» За моей спиной взметнулся и тут же опал небольшой серебристый вихрь. «Привет, братишка!» «Привет, Арли!» Весело махнула рукой вышедшая из него моя названная сестрица. «Ну, давай знакомиться, что ли?» Девочка вскинула на нее взгляд и на мгновение замерла, словно призрака увидела. «Ты?» «Да, я Эмма», — рассмеялась подруга, подойдя и положив руку мне на плечо. «А это мой родной брат». «Адра, а ты не против, если мы пообщаемся один на один? Нам, девочкам, надо пошептаться». Я только плечами пожал и создал смежный сон. «Да тырна ради!» «Спасибо, ты прелесть!» — хитро улыбнулась Эмма, чмокнула меня в щеку и, поманив все еще пораженную до глубины души девочку, упорхнула в свой любимый сон. Арли растерянно посмотрела сначала на нее, потом на меня... Но я лишь сделал успокаивающий знак, подтверждая, что Эмме можно верить так же, как и мне. После чего маленькая провидица еще немного постояла, подумала, а потом серьезно кивнула и все-таки ушла, всем видом дав понять, что она не подведет. В женские разговоры я вмешиваться не стал. С Эммой мы еще днем условились, что Арли она о себе действительно расскажет, но расскажет, разумеется, не все и заодно представить дело так, чтобы со стороны казалось, будто она один из тех самых духов предков, существование которых для маленькой провидицы уже давно не было тайной. В таком варианте девочке будет проще принять, что у меня есть неживая, но и не мертвая сестра, с которой я время от времени общаюсь. Ей не придется сообщать технические подробности, которые для восьмилетнего ребенка будут совершенно излишними. Ей также станет понятно, почему об Эмме никто из моих друзей и близких, включая Лена Даурна, не знает, и почему об этом не нужно распространяться. А еще эта информация отлично впишется в сам факт наличия у меня дара предвидения. Тем более, что, по сути, Эмма и правда была почти что духом. Да и касательно нашего с ней родства, информация полностью соответствовала действительности. Потом, когда Арли подрастет, ей, скорее всего, можно будет рассказать и больше если, конечно, к этому времени она сама не поймет, что к чему. Ну а пока я попросил Эмму быть предельно осторожной в выражениях и постараться сделать так, чтобы девочка сама пришла к нужным выводам. Так будет проще и безопаснее и для нас, и для нее. Много времени для этого, кстати, не потребовалось, потому что Арли для своего возраста и правда была очень умной и на редкость проницательной Ленной. Ну а когда они с Эммой вернулись, она без напоминаний дала мне магическую клятву, тем самым подтвердив, что прекрасно понимает важность полученной информации. И только потом ушла, тепло улыбнувшись мне на прощание и помахав Эмми ручкой, словно за несколько рейнов, проведенных в чужом сне, успела с ней не только познакомиться, но и подружиться. «Славная девочка», — тихо сказала сестренка, когда Арли растаяла в воздухе и отправилась досыпать в свою собственную постель. «Жаль, что из-за нас ей пришлось так рано лишиться детства». Я только вздохнул. К сожалению, тут уже ничего не изменишь. Да, это был ее выбор. А вот только цена за него оказалась непомерно высокой. Впрочем, знаешь, мне показалось, ты хорошо на нее влияешь. По крайней мере, рядом с тобой она хотя бы иногда чувствует себя ребенком. И чем дольше она сохранит это ощущение, тем для нее будет лучше. Эмма вдруг повернулась и внимательно на меня посмотрела. Сегодня она сказала, что видит несколько вариантов нашего с тобой будущего в том числе и такой, в котором мы с тобой полностью разделимся, а у меня появится настоящее тело». Я вопросительно вскинул брови. «Она видела тебя живой?» «Да, причем в очень похожем теле, и сказала, что у этого будущего есть все шансы стать реальностью, но для этого мне не стоит торопиться, и тем более не стоит покидать тебя раньше времени. А еще Арли сказала, что наши с тобой жизни будут очень тесно связаны с именем Расха». «Расха, на мгновение замер я». «Она знает имя нашего рода?» «Да», — подтвердила Эмма. «Правда, она не говорила, что это именно наш род, но сообщила, что в наших силах помочь ему возродиться. Причем есть вероятности, когда это происходит преимущественно с твоей помощью. А есть и такие, где главным условием для возрождения Расха стану именно я». Я резко повернулся. Мы с Эммой на одно бесконечно долгое мгновение пересеклись взглядами, а потом я замедленно кивнул. Все верно? Она ведь тоже расха. причем по духу намного более близкая к роду, чем моя попаданческая душа. Да и на месте Тана она смотрелась бы вполне уместно, не говоря уже о пользе, которую она могла бы принести роду. Правда, пока у Эммы не было магии и таланта, без которых должность Тана ей даже в теории не светит, но кто знает? Если Арли видит такое будущее, то, возможно, оно действительно способно реализоваться. «Что еще она сказала?» — спросил я, когда переварил необычную новость. Эмма в ответ только улыбнулась. «Немного, и то в основном намеками и полунамеками. Но провидцы все такие, ты же знаешь. Поэтому Арли сообщила лишь то, что мне нужно знать, чтобы тебе помочь. А обо всем остальном молчала, Дабы не нарушить баланс силы и ненароком не испортить то будущее которая для нас уготована». Я недовольно наморщил нос. «Ну и ладно. Когда-нибудь я прокачаю вид в предвидении до приемлемого уровня и сам все увижу. Тоже верно?» — тихонько рассмеялась Эмма. Арли призналась, что когда ты все поймешь, ей будет спокойнее. «Да и твое будущее станет намного более устойчивым, чем сейчас». Я еще немного постоял, подумал, а потом решил, что торопить события нет смысла. Если бы в моем будущем появилось что-то важное, Арли непременно бы об этом сказала. Или же сделала, как с протоколом слияния. Ну а раз нет, и раз она просто ушла, значит, в самое ближайшее время мне ничего не грозит. Поэтому и переживать по этому поводу не надо. Вот это правильный настрой. Со смешком заметила Эмма все это время, пристально наблюдавшая за сменой выражений на моей физиономии. Молодец. «Даже без приглушенных эмоций ты отлично справляешься со своими сомнениями». «Я просто верю Арли», — поневоле улыбнулся я. «Хоть она и маленькая, но так много раз меня уже выручала, что не верить ей будет себе дороже». Подруга серьезно кивнула. «Тут ты прав. Чем планируешь заняться до утра? Мастера Рао позовешь или отправишься в гости к Дарусу Лиму? Пожалуй, Танорасха потревожу», — подумав, решил я. Тангорус как-то обмолвился, что готов нам дать доступ к старым проектам рода. Надо ему об этом напомнить. А еще я хотел поговорить с Таном Альнбором по поводу блокиратора антиныниитового поля. В одной из наших прошлых встреч я ему эту идею уже подкинул, и почти уверен, что за прошедшее время у него появились дельные мысли по этому поводу. «Тогда я с тобой», — тут же встрепенулась Эмма. «Мне тоже интересно». «Само собой», — хмыкнул я, — И спустя всего несколько сценов мы с сестренкой уже стояли на пороге кабинета Тана Альнбарарасха. Расха. Там, как и следовало ожидать, снова сидел за столом и с головой зарылся в какие-то бумаги, а приведена столько махнул рукой и, не отвлекаясь от документов, знаком предложил располагаться. Заходите, вы как раз вовремя. У меня не сходятся кое-какие данные по прибору, так что ваша помощь, особенно помощь Эммы, будет очень кстати. Я с любопытством оглядел окружившую Тана гуру бумаг. Значит, вы все-таки взялись за создание антинайнеитового блокиратора? Конечно, — буркнул Тан. Времени все равно много. Надо же чем-то его занять. Ха. А на каком принципе, если не секрет, вы решили его построить? Ты в прошлый раз упомянул про комбинированные блокираторы. И я подумал, что для блокировки антинайнеитового поля можно использовать аналогичные технологии. Подойди, я покажу тебе примерную схему работы прибора». Я, естественно, отказываться не стал, и очень скоро мы с Эммой точно так же, как сам Тан, засели за его бумаги. Правда, о комбинированных блокираторах и он, и я раньше только слышали. Эту технологию, как недавно признался Лен Лайен, придумали совсем недавно. То есть уже после смерти Альнбара Расха, Однако идея с использованием комбинации разных типов воздействия показалась расходостойной внимания. Поэтому он составил, пока только на бумаге, естественно, сразу несколько потенциально рабочих схем, в которых, как он сообщил, что-то там не сходилось. Собственно, мысль была разумной. Антинейнеитовое поле — это все же сложное, да еще и искусственно созданное явление. А генерировали его самые обычные маготехнические приборы. Исходя из этого, у Тана Айленбара появилось сразу две доступные точки воздействия, и для обеих он пытался разработать свои собственные блокираторы, основываясь на тех данных, что у него были по генератору антинейнеитового поля, а также по стандартным блокираторам первого, второго и третьего типов. Проще говоря, сейчас перед ним лежали наработки и по прямому блокирующему воздействию на антинейнеитовое поле, и схемы сразу двух устройств которые в теории могли воздействовать на производящий его прибор. В идеале эти наработки, конечно, стоило бы совместить, для большего эффекта, но если по отдельности схемы выглядели рабочими, то вот в составе комбинированного устройства они никак не сочетались. Чисто технические проблемы, которые не маготехнику ни о чем не скажут, но в которых мы с Эмой разбирались достаточно, чтобы понимать, о чем речь. В итоге в бумаге мы зарылись уже втроем, а чуть позже к нам присоединились и Тангорус с Таном Уросом. При этом Эмма выступила в роли живой базы данных и супермощного компа, который мог обрабатывать информацию с огромной скоростью. Отец и дед Тана Альнбора играли роль генераторов идей. Сам Тан, будучи в техническом плане более подкованным, особенно в том, что касалось современных материалов, переводил эфемерные идеи родственников, в нечто гораздо более приземленное и удобоваримое. Ну а я? Для меня тоже нашлось дело, потому что только я один досконально знал и устройство, и принцип работы генератора антинейнеитового поля, построенного по технологии Терна. И только я мог соотнести эти знания с теми данными, до которых додумался Тан Альнбор, а потом внести в них необходимые коррективы. Не скажу, что вот так сразу наши усилия смогли вылиться в готовый результат — Однако мозговой штурм даром не прошел, и примерно к утру мы в пятером сумели существенно перестроить схемы Тана Альнбора, внеся туда необходимые изменения. При этом лично для меня имели значение не только материалы для создания прибора, но также их стоимость и доступность приобретения. Если, к примеру, какой-то компонент окажется баснословно дорогим или крайне редко встречающимся в природе, то грош такому прибору цена. Плюс я настаивал на том, что конечное устройство должно быть как можно более компактным. В идеале с легкостью помещаться в кармане, носиться на руке как стандартный идентификатор или же вешаться на шею, по типу обычного амулета. Также имело немаловажное значение вероятность обнаружения такого прибора посторонними устройствами. Ширина генерируемого им магонорического поля, возможность имитировать внешний вид другого устройства, ну и прочие мелкие детали, которые были важны именно для практического применения, и которыми нельзя было пренебрегать даже на этапе планирования. Тан Альнбор, как ни странно, ко мне прислушался. И правильно, ведь создавать и испытывать новое устройство в реале придется именно мне, а не ему. Поэтому схему согласился перестроить. В отношении материалов он тоже пошел мне навстречу. Да и вообще проявлял сегодня редкое благоразумие, не упрямился по пустякам, а если и спорил, то исключительно по делу и сугубо ради достижения лучшего результата. Я, если честно, после этого еще больше его зауважал. Мало того, что он был превосходным маготехником, так еще и человеком оказался вполне вменяемым. Умел отступать, если был неправ, соглашался рассмотреть новые предложения и шел на компромиссы, чего не было раньше. Да и в мою сторону он все больше посматривал с интересом и одобрением, а не с настороженностью и сомнениями, как раньше. И это было еще одним важным шагом в наших своеобразных отношениях. «Все. Уже ближе к утру», — сказал Тан Альнбор, Буквально за несколько мэнов до того, как в моей голове зазвенел знакомый звоночек. «На сегодня давайте, пожалуй, закончим». «Но схема прототипа еще не закончена», — наморщил нос Тан Гурс, который, пожалуй, больше всех увлекся решением проблемы. «Знаю». Самое основное мы все-таки сделали. А теперь Адрая и Эмме пора возвращаться. Поэтому последние штрихи мы внесем сами. А завтра они вернутся. Взглянут на схему свежим взглядом, и тогда будет понятно, получится у нас реализовать этот проект, или же он требует еще одной доработки. Я перехватил сразу два вопросительных взгляда от Тановгоруса и Уруса и быстро кивнул. «Да, наше самое время почти вышло». Так что конкретно сегодня мы уже больше ничем не поможем. — Тогда ступайте. — с сожалением махнул рукой Тангорус. — Но завтра мы будем вас ждать. — Само собой. Но хорошо уже то, что сегодня мы в полном смысле этого слова работали вместе. Сотрудничали, так сказать, на равных условиях. И если так дальше и продолжится, то Дайн его знает. Может, идея вступить в рот однажды перестанет казаться мне такой уж плохой? «Один момент, Лене!» — спохватился я, сообразив, что так и не спросил у них по поводу обряда памяти рода и того способа общения, которым пользовалась Арли для связи со своими предками. «Я хочу еще кое-что у вас спросить». Таны скептически переглянулись, прекрасно зная, что вопросов у меня всегда море, а когда я озадачил их совершенно новым, никак не связанным с прибором предположением, удивленно хмыкнули. «С чего вдруг тебе понадобилось знать такие детали?» С вновь вспыхнувшим подозрением осведомился Тан Альнбар. «Ты что, еще на одну ветвь в даре замахнулся?» «Не замахнулся, открыл», — спокойно ответил я, тем самым заставив биологического отца недоверчиво вскинуть брови, а деда и прадеда растерянно замереть. К тому же младшая Ланна Хатха недавно сказала, что общается со своими предками напрямую. Иногда слышат голоса, Иногда по запросу ей приходят видения. Вот и мне подумалось, что я с вами могу связаться вне общего сна, если очень приспичит. Или же для этого мне нужно официально стать членом рода?» Таны снова переглянулись. На этот раз с некоторой растерянностью. «Вообще-то...» — медленно ответил Тан Урос. «Связь с родом у тебя уже есть. Через обряд памяти и общие сны. Поэтому чисто теоретически быть может...» «Позвать ты нас можешь и из обычного мира». «То есть связаться с ними, не ложась спать, все-таки можно?» «Да». Также задумчиво отозвался Тангурус. «Можно как-нибудь попробовать, но для этого у тебя магия разума должна быть развита не ниже второго уровня, как и магия предвидения». С этими словами все трое дружно уставились на меня, ожидая подтверждения или опровержения, И я на мгновение даже заколебался, стоит ли им давать по себе весь расклад, или же это может обождать. Впрочем, про новую ветвь я и так им уже рассказал. Ее размеры и степень развития тоже рано или поздно станут известны. Поэтому я подумал, все взвесил и также спокойно подтвердил. По обеим ветвям до нужного уровня я как раз добрался. — То есть магию предвидения у себя ты все-таки открыл? — не спросил, а констатировал факт Тан Альнбор. — И давно, если не секрет. — Чуть больше месяца назад. — Месяца? — не поверил он. — Я уже взял вторую ступень? Так быстро? Мы на мгновение встретились взглядами. — Да, — кивнул я в третий раз, заставив Танов переглянуться. — У меня дар развивается быстрее, чем у большинства моих сверстников, причем даже из старших родов, и мои учителя прилагают все усилия, чтобы темпы моего развития не замедлялись. — Кашлянул после довольно продолжительной паузы Тан Урос. «Это несколько меняет дело. Хотя, конечно, столь быстрое развитие лично меня заставляет сомневаться в том, что обучение такими темпами безопасно. Но если твои учителя уверены, что ты выдержишь, и если ты готов попробовать... Что ж, мы вполне можем провести эксперимент». «Когда?» — только и спросил я, когда он умолк. «Думаю, что не сейчас. Нам нужно подготовиться. Да и тебе желательно на время эксперимента, а он может занять от Рейна до трех, остаться одному. При этом ты должен иметь стабильный и неистощенный дар. А еще сделать так, чтобы рядом с тобой не имелось блокираторов магии. Зато лежал хотя бы один исцеляющий амулет. Он может понадобиться». Я кивнул. «Понял?» «Пока с этим есть определенные сложности. Особенно с тем, чтобы остаться одному на несколько рейнов. Да и блокиратор мне пока снимать нельзя. Но как только ситуация изменится, мы вернемся к этой теме». «Договорились. А теперь ступай. Время». Поторопил меня Тангорус, к чему-то напряженно прислушиваясь. «И завтра, если помнишь, ждем». Но я и сам уже чувствовал, что пора. Поэтому просто отступил назад и коротко поклонился. «Доброй ночи, Лене». «До свидания», — ухватив меня за руку, тихонько сказала Эмма. А когда мы уже были на полпути к выходу, вдруг обернулась и, лукаво прищурившись, добавила. «Тональнбор, настоятельно советую вам еще раз посмотреть на страницу 3 и рассмотреть вопрос замены материала для детали номер 16 на более дешевый аналог. А вот основу подсердечник для детали под номером 5, напротив, сделать из более стойкого минерала. Так он прослужит намного дольше». Таны в который раз за эту встречу переглянулись, но сестренка уже настойчиво потянула меня к двери, поэтому я не стал комментировать ее слова, а просто напоследок напомнил Тану Гурусу про обещанные проекты Рода и вышел, почти не сомневаясь, что в следующую нашу встречу у меня будет не только запрошенная информация, но и появится готовая схема для создания прототипа блокератора антинаинитового поля, на который лично я возлагал. Большие надежды.